превратился слегка в Зябликова, надев его костюм. Покачаясь на старинных дрожках с огромными крыльями, которые годились к любому пароходу для прикрытия колес, я обдумывал, как не себя держать. Неужели поддаться хитростям стариков и кокетству их дочери? Эти мысли навели на меня хандру, и я, подобно моему приятелю, удивился дурным человеческим свойствам. Старики меня встретили с такой добродушной радостью, которая могла тронуть всякого, кто не знал настоящего ее источника. Наружность барского старинного домика примирила меня несколько с их желанием сыскать себе скорее зятка. Комнаты... Несмотря на бедность, меблировки отличались и чистотой, и уютностью, хотя в передней не обошлось без портного с босыми ногами. Он шил что-то из серой нанки, напоминавшее костюм господина Зяблекова. Меня усадили в гостиную на диван, который, как и вся мебель, покрыт был белым чехлом, и стали усердно угощать чаем, расспрашивая о владельце села Уткина Феклуша не являлась. Я не церемонясь спросил о причине. Старики захлопотали, и старушка через минуту привела Феклушу в гостиную. Разгоревшиеся ее щеки и слегка растрепавшиеся золотистые волосы придавали ей что-то особенное. Сделав мне реверанс, она села в угол. «Благодарю вас за ваше беспокойство», — сказал я, кланяясь. «Вы, я думаю, устали. Я не знал, что это так далеко». «Эй, батюшка, на охотнице удить рыбу. В день-то раз пять сбегает крики». А отвечал за свою дочь госпожа Зябликова. «В горе, что удочку упустила, глупая, зато гости нашла». Усмехаясь, прибавил отец. Улыбка на лицах хозяев неприятно подействовала на меня. Даже фиклуша вдруг подурняла в моих глазах. Я подумал, они торжествуют, что заманили все эти зверя, не подозревая, что зверь-то бывалы. «Фиклуша, покажи-ка гостю сад», — сказала мать. Дочь тотчас же встала, отворила дверь на ветхую террасу и пошла по аллее. Неугодно ли, указывая мне на террасу, сказал хозяин дома так покойно, как будто в его предложении ничего не было странного. Едва удерживая улыбку, хотя вовсе не весело, я отправился за степной Манон Леско. Догнав ее, я не мог найти никакого вопроса. И опять повторил. «Вы, я думаю, устали. Ваш дом не близко от реки». Феклуша улыбнулась и отвечала мне. «Да я хожу оврагом, а не дорогой». И, проходя кусты смородины, мимоходом она срывала ягоды и кушала их. «У вас отличный сад». Феклуша весело отвечала. «Мы сами ходим за ним». В это время показались старички. Они тоже собирали ягоды, но, кажется, более наблюдали за нами. «Покажи беседку-то!» — крикнула Феклуша мать. Феклуша пошла скоро. Я с большой смелостью последовал за ней. Когда мы зашли далеко за кусты, я остановил ее довольно фамильярно за рукав в платье, сказав ей «Нарвите мне крыжовника». Феклуша не обратила никакого внимания на выражение моего лица и на мое обращение и стала собирать ягоды. Набрав полную горсть, она протянула мне руку. Я посмотрел ей прямо в глаза. Они были так ясны, что я терялся в недоумении. Я нагнулся к ее ладони и, делая вид, что беру ягоды, коснулся губами ее маленьких пальчиков. Феклуша вдруг разразилась привеселым смехом. Я вздрогнул и догадался. Она не умела скрыть свои радости. Продолжая смеяться, она сказала мне, «Вы точно моя Машка кушаете?» «А кто такая Машка?» «Кошка?» — спросил я, придерживая Феклушу за руку. «Нет, коза», — отвечала Феклуша. Я расхохотался. Фехлуша смотрела на меня вопросительно, все более и более краснее, потому что я крепко сжал ее руку. «Возьмите ягоды», — сердито сказала она. Я невольно высвободил ее руку. Она поспешно высыпала на мою ладонь ягоды и пустилась бежать с крутой горы во враг, за которым опять поднималась гора. Я бросил ягоды и кинулся за ней. Но Феклуша, как стрела, с размаха взбежал на противоположную гору, в то время как я, задыхаясь и спотыкаясь, чуть не на четвереньках карабкался на нее. На горе стояла беседка в форме гриба. Потом шляпку его обнесли перилами и приставили лестницу. Феклуша уже стояла наверху, когда я уселся отдыхать на половине горы. Устали? Насмешливо спросила она. «Зачем вы не велите сделать мостик?» Сказал я. «Зачем мостик? Ведь есть дорожка, можно обойти. Там есть еще такой же овраг. Так через него перекинули мост внизу ручей. И очень круто подыматься». Я на силу забрался, запыхавшись наверх беседки. Подкатил с меня градом. Солнце так и пекло. На этом возвышении ничем не закрытом — Феклоша как будто не замечала солнца, только слегка пришуя глазки, глядела задумчиво вдаль. Я, наконец, обратил внимание на вид, который мне обошелся дорого. Вблизи овраг с размытым песчаным дном. На отлогостях его группы дерев, небольшие лужайки. Далее село Уткино, как на блюдечке. Мне даже показалось, что я узнал в саду то место, где спал накануне. «Это что за дом?» — спросил я Феклушу, указывая на дом моего приятеля. «Барский», — отвечала Феклуша. «Чей?» «Уткинский». «Вот отсюда я хожу к реке», — прибавила она, отвернувшись от меня слегка, но я заметил краску на ее лице. Через минуту она снова повернула ко мне свою голову, которую солнце освещало ярко. Прозрачность и нежность кожи, Совершенно синие глаза И как золото пушистые волосы В такой были гармонии с тонкими чертами лица, Что я залюбовался и забыл о живописных окрестностях, Которые мне подробно описывал Феклуша. Я неожиданно прервал ее следующей фразой. «Фекла Григорьевна, Чем вы меня наградите за исполнение вашего приказания?» Лицо Феклуша приняло вопросительное и тревожное выражение. Я был там. Указав на село Уткино, продолжал я и ни слова не упомянул, что имел удовольствие встретить вас. Вы ведь желали этого? И я придвинулся очень близко к Феклуше, которая ужасно сконфузилась, потупила глаза и тихо произнесла «Благодарствуйте». И я протянул руку с вопросом. «Вы довольны мной?» «Да», — шепотом произнесла Феклуша. Тогда дайте вашу ручку». Феклуша быстро подала руку. Я поцеловал ее. Феклуша слегка коснулась губами моего лба. Я сжал сильнее ее руку, но встретил ее глаза полные слез и такого грустного выражения, что я торопил. Поцеловав еще раз ее руку, я не скоро нашелся, что говорить». Феклуша села далеко от меня и тоже молчала. Наконец, она первая прервала молчание. «Я вам все расскажу в другой раз», — сказала она, все еще не глядя на меня. «О чем? Расскажете?» Она указала головой на село Уткино. Меня тронул ее наивный голос. Я был в очень глупом положении. На каждом шагу мысли мои противоречили одна другой. Но почему все подозрения моего упрямого приятеля так схожи с разговором кучера и горничной? Почему с было посылать нас в эту уединенную беседку? Может быть, ее совесть чиста, как ее ясные глаза? Или все это притворство? И как не было жарко, по телу моему пробежала дрожь. «Пойдемте скорее завтракать». Вставай, сказала Феклуша. Я предложил ей свою руку и сжимал ее крепко, пока мы спускались с лестницы. Я шел так медленно и робко, что Феклуша спросила меня, «Вы боитесь, кажется?» «Да», — отвечал я со вздохом, — «лестница крепкая. Хотите знать, чего я боюсь в самом деле?» Сказал я с жаром и остановился на половине лестницы. В эту минуту грубый знакомый голос Федосии раздался внизу барышни, а завтрак готов. Я должен сознаться, что очень испугался в первую минуту и, как дурак дал дорогу Феклуши, которая, высвободив свою руку из моей, побежала с горы. Феклуши не было за завтраком, только к концу она явилась со сковородой. Пылающее лицо доказывало, что кушанье было приготовлено ею. Я невольно вспомнил слова моего приятеля. Старики, торжественно переглянувшись, начали подчивать меня этим блюдом. Я просил их самих ответить сначала. «Где же это водится? Хозяева прежде гостя», сказала старушка. Я положил на тарелку стрипню феклуши и ждал, когда начнут есть старики» они все угощали меня. Что, батюшка, не отведаете? Скушайте, ведь она мастерица у нас тряпать. И оба так внимательно следили за каждым куском, который я клал в рот, что хоть кого сбили бы с толку. После завтрака я хотел идти домой, но в ту минуту, как я готов был проститься, у раскрытого окна, к которому я стоял спиной, Раздался крик козы. Я невольно отскочила от окна. Старички и их дочь рассмеялись. Коза передними ногами стояла на окне и продолжала кричать. Феклуша, продолжая еще смеяться, взяла кусок хлеба, посыпала солью, показала козе и пошла из залы. «Феклуша, да ты покажи свое умницу гостю! Ах, какие она штуки знает!» — сказал старушка. «Верите ли, батюшка, знает тоже, что на ярмарке собаки у штукарей делают?» Добродушно прибавил Зябликов. «Я пошел за Феклушей, Вовсе не интересуюсь козой, которая встретила свою госпожу прыганием, боданием» и разными козлиными ласками, за что получала по кусочку хлеба. «За что вы ее любите?» — спросил я Феклушу, заметив в ее глазах необыкновенную нежность, когда она ласкала козу. Она выросла у нас, все понимает. «Посмотрите, я ей скажу, пойдем, Машка, в лес». И Феклуша побежала к воротам, коза за ней — Феклуша споткнулась и вскрикнула. Лицо ее приняло плачевное выражение, и, потирая свою маленькую ножку, она сказала, Ах, я ушибла ногу! Я кинулся ее поднимать, приняв все это за истину, но феклуша прямило улыбнулась мне, обмашка ее забегала около нее и лизала ей руки. Феклоша вдруг рассмеялась, вскочила и, потирая пальцем о палец, говорила, бегая, обманула, обманула. Коза догоняла ее, злилась и старалась шибить с ног. Я стоял посреди двора и, следя за деревенской эсмеральдой, думал себе о том, что женщина-кокетка может обойтись без салона, кушетки собачки и прочего. Гибкость стали, маленькая ножка, ловкость все это сумела выказать Феклуша в игре со своей Машкой. Устав бегать, Феклуша села на крыльце, а коза улеглась у ее ног. Раскрасневшиеся щеки Блестящие глаза столько придали одушевления лицу девушку, что я не мог оторвать от нее глаз. Я забыл о своем намерении идти домой и болтал с виклушей, наблюдая за краской в ее лице, которая как зарево постепенно погасала на нем. В это время я забыл все. Я наслаждался красотой. Наскоро скоро явились Глупые старики со своей неизменной фразой «Феклуша, что ж ты гостю не покажешь огород?» «Хорошо-с», отвечала дочь. Мне показалось, что Феклуша конфузилась нетонких уловок своей матери, и мне стало жалко ее. Однако меня повели в огород. «О, сельская жизнь!» «Как все украшаешь ты! Репа, морковь и другие овощи, как я узнал, были тоже под надзором Феклуши!» Она прикрикнула на девчонок и мальчишек, занимавшихся кражей овощей, вместо того, чтобы шелушить горох. «Только что Феклуша принялась мне показывать свой двухоршинный парник». Как сделалось в огороде сильное смятение, И детские крики и смех огласили воздух. «Машка! Машка!» Коза, как бешеная, бегала по грядам, Срывала и ела зелень. Феклуша и я, и все мальчишки Стали выгонять козу, Которая делала уморительные прыжки, Сбивала детей с ног, Даже меня чуть не уронила. Хохоту и крику не было конца. Солнце страшно пекло мою голову, а я и не замечал, что потерял фуражку. Наконец Машка была выгнана из огорода, и мы уселись отдыхать в тень. Моя беготня, кажется, очень понравилась Феклуши, и она заметно стала обходиться со мною смелее, как с человеком, уже коротко знакомым. Время так скоро прошло, что я был поражен, когда нас позвали обедать. Правда, было только 12 часов, но день у меня начался с пятого часа утра. Отговариваться было глупо, да и признаться, ехать не хотелось в такой жар. Обед был продолжителен, потому что кушанием не было конца. Я и Фиклоша мало ели, я был в очень веселом духе, но старики-мастера были убивать мою веселость. После обеда они без извинения отправились почевать, оставив меня одного с свеклуши, которая как будто околдовала меня. Я не мог ни глядеть на нее, ни улыбаться, если она глядела и улыбалась. Мы уселись на ступеньках террасы. Феклуша взяла гитару по моей просьбе. Она пела и играла, сколько я желал. Я увлекся музыкой, Нервы мои пришли в сильное раздражение. Голос Феклуши трогал меня до слез. Я начал ее учить романсом Варламова. Рука моя часто останавливала ручку Феклуши, Чтоб выдержать такт. Мы глядели друг другу в глаза, Голоса наши сливались. Я распевал, как на сцене, Чуть не со всеми жестами. Заметались что не вдруг заметили стариков, которые явились заспанными лицами на террасу нас слушать. Их появление смутило меня, и они по обыкновению не замедлили вылить на меня ушат холодной воды своими выходками. «Ну, — сказал старушка, — вот, фиклуша, есть теперь тебе с кем время проводить». И, обращаясь ко мне, она прибавила, «Вы, батюшка?» С нами без церемонии. Погостить-ка у нас, если не скучно вам, с нашей фиклошей. Дочь покраснела и ушла с террасы. Я проклинал несносных стариков, главное за то, что не отравили мне несколько приятных часов, редких в моей жизни. Снова голова моя наполнилась подозрениями. Веселость старых зябликовых, казалось мне, Торжеством их, может быть, Феклуша рассчитывала, сидя со мной, каждый свой взгляд, каждое свое слово. И как могло быть иначе? Почему такое сильное впечатление произвела на меня степная девушка? Красота ее не так же блистательна. Нет, тут расчет до самых мелочных движений и взглядов. Старики подсели ко мне... И как назло рассказывали, Как Иван Андреевич сиживал, играл и гуливал с их дочерью. Злоба вдруг охватила меня, Я с презрением смотрел на хитрецов И в душе смеялся над ними. Появилась Виклуша, И опять стал весел И очень развязан с ней, Затеял играть в кошку и мышку. Я ловил ее по саду, Откуда взялась у меня быстрота, ловкость, права не знаю. Но я овладевал мышкой несколько раз. Глупые старики смеялись беспечно. Феклуша сначала игры бегала весело, но потом стала осторожна. И один раз, когда я ее поймал, пугливо вскрикнула, видно выражение моего лица, не уступала кошачьему. Это потревожило нежных родителей, и меня не на шутку. Старики, однако, не поняли испуга дочери, и когда мы смирно уселись, они предложили нам идти ловить рыбу. Феклуша отнекивалась, но я стала ее упрашивать, а родителей усовещивать. «Что то глупенькое. Гостю надо угождать, чтобы он не соскучился», — заметила мать. Не Небось, одна не усидела бы дома. Десять раз к реке бы сбегала, — подхватил отец. Да. Дорогой. Я старался успокоить Феклушу и вел разговор об их хозяйстве и деревне. Я удивился, как могли Зявликовы существовать при таких скудных средствах. У реки Феклуша пришла в свое нормальное положение. Она Так занялась своими удочками, что, кажется, забыла о моем существовании. Как я на нее не посматривал, она оставалась спокойной. Ее красивая фигура ясно отражалась в воде. Я глядел на нее, и грусть охватила меня. Я думал, за что погибнет ее красота, молодость. Нет. Упрек не падет на меня, пусть лучше другой воспользуется хитростями глупых стариков. Радостный крик моей собеседницы вывел меня на размышление, и я увидел в руках торжествующую и рыбу, которая судорожно била хвостом. «Не тираньте рыбу, выпустите ее!» — сказал я, находясь еще под влиянием своих похвальных размышлений. Феклуша иронически посмотрел на меня, как будто я сказал ужасную глупость. Я продолжал. Но как вам не стыдно радоваться, что перехитрили несчастную рыбу? Ведь тут ни ума, ни ловкости никакой нет. Крючок должен гордиться, а не вы. Как же вы говорили, что любите охоту? Разве вы не убиваете птиц? Спросила Феклуша. Я сам рассмеялся своей сентиментальности и, не желая, чтобы деревенская барышня смеялась надо мною, сказал. «Я потому просил вас бросить рыбу, чтобы вы сколь-нибудь занялись своим гостем. Я хочу говорить с вами, глядеть на вас». Феклуша, держа пойманную рыбу, смотрел на меня странно, как будто у меня на голове выросло невиданное растение — Я придвинулся к ней так близко, что она вздрогнула всем телом. Рыбка скользнула из руки и, упав к ее ногам, два прыжка очутилась в воде. Феклуша чуть не кинулась за ней. Я ее удержал. Не ребячьтесь полноте. Я рад, что ваша жертва скользнула и чтоб вы не могли больше тиранить бедных рыб. Пусть все пойдет за ней. И я бросил в воду и удочку и банку с червяками. Феклоша на минуту онемела, следя глазами за своей удочкой. Увидев, что удочка поплыла, она заплакала, как ребенок, и жалобно повторяла «Моя удочка! Где я достану другую?»